6. Будем писать о том, чего нет на земле. Нет на земле счастья. Нет на земле счастливых людей. И однако к счастью стремятся, и счастье страстно хотят все. И чем больше хотят, тем дальше оно улетает. Почему это так? Почему ушло счастье? Счастье ушло, ибо люди полагают его не в том, в чем оно может жить. Счастье птицы не здешне, счастье птицы иных миров. А люди пытаются заключить его и привязать чудесную птицу к вещам, среди которых оно жить не может. Люди полагают счастье в земных делах, условиях или даже вещах, но ведь каждая вещь земная обречена. Печать обреченности лежит на всем, а также и на чувствах и эмоциях человеческих. Эта обреченность заключается в приходимости всего земного. Как можно полагать счастье в том, что сегодня есть, но завтра колесом необходимости обречено на смерть и уничтожение или изменение? Как можно заключать явление счастья в то, что ходом вещей назначено к смене? потому полагающий счастье в здоровье потеряет его, в красоте лица или тела потеряет его, в обладании вещами лишится их, в славе земной придастся забвению, во власти земной расстанется с ней, в любви земной присытится ею, монотонность влечет за собой затухание и смерть. Нервы человека, вибрируя на ощущения, дающие впечатление, счастье, и повторяясь все чаще и чаще, перестают монотонно возвращающиеся вибрации нервов воспринимать как счастье дающее. Уже в самой структуре нервного впечатления и реакции заложена невозможность строить на них фундамент прочного счастья. Ибо счастье в духе. Счастье от духа. Лишь то, что вне земли и не от земных физических и телесных условий зависит, лишь только то может служить основой истинного счастья. Нельзя счастье строить на временном, лишь на вечном, на том, что от Духа можно его не только ощутить, но и удержать. Счастье в любви к Владыке. Не изменяем Владыка, не оставит Владыка, не забудет Владыка. Строящий на мне, строит на камне вечного основания. Потому счастье в духе, потому не от земли счастье. Счастье не от мира сего. От мира земного лишь земной мираж счастья, всегда изменчивый, всегда обманчивый, всегда несущий страдания и разочарования. Наклонивший чашу весов двойственного мира, поднимает другую и закон равновесия снова поднимает ее ровно настолько, насколько она опустилась. Нашедший счастье в обладании чего-то обречен испытать несчастье именно от утраты этого найденного им на сегодня счастья. На мне или во мне полагающий все счастье свое не подлежит законам земных обманчивых приходящих явлений. Идут мимо него толпами, улыбающиеся от своего счастья и плачущие от его же утраты люди. Но во мне нашедший счастье свое и радость свою вне миражей Майи. И пока со мною, пока во мне, пока мною идет, прочен, как утес под вихрем, мир его счастья. Ибо счастье в духе, и владыка в духе, и дух владыки в духе нашедшим владыку всегда пребывает в том состоянии, которое превыше всякого земного счастья, ибо во мне все.